7. Неправда или желание? Лира. Следующая неделя пронеслась словно один день. Слава крылатому создателю, больше меня не трогал, и даже когда мы случайно сталкивались в коридоре, проходил мимо, не замечая меня. Зато Таллион при наших случайных встречах всегда улыбался и останавливался перекинуться парой слов. Я понемногу втянулась в учебу, хотя невозможность использовать магию все еще сильно затрудняла жизнь. У меня шла ладони зудели порой. Например, как сегодня, когда требовалось соединить мелкие детали, они так и норовили выпасть из захвата тонкого пинцета. Магистр Вермерт подошла к моему столу и встала над моим плечом так, чтобы не отбрасывать тень на рабочую поверхность. «Тера Чалмерс, я попрошу гоменданта принести вам блед и теплые носочки». «С таким темпом вы провозитесь до зимы». «Магистр, я...» Я снова подцепила непослушные детальки и осторожно соединила их крохотным звеном цепочки. «Я пытаюсь...» «Грегор, дорогой, напомни, сколько Тера Чалмерс уже возится с этим несчастным кубом». Я подняла взгляд на большие песочные часы, стоявшие на кафедре. Одному архону было известно, почему магистр Вермерт звала их Грегор. Но все видели, что всякий раз, когда она обращалась к часам по имени, песок в колбе начинал сыпаться немного быстрее. «Я почти закончила», — натужно произнесла я, всем телом навалившись на артефакт для хранения ценностей. «По идее, при попытке его открыть, любой человек, будь он хоть маг, хоть дракон, получал сильный удар молнии и следы на лице, который сходят около недели. Все стенки куба встали в пазы» а дверца наконец открывалась и закрывалась без того, что остальные стенки начинали разваливаться. Осталось только зачаровать. «Ну-ну», — магистр закинула в рот шоколадную конфету. «Дерзайте, а потом проверим». Я поежилась. Не хотелось бы, чтобы она решила проверить мое устройство на мне самой. У меня даже мелькнула мысль тихонько снять свой амулет и возвести вокруг себя защитный барьер, хотя вся суть охранного Куба была в том, чтобы пробивать любые магические барьеры и карать того, кто позарится на чужое. Заряжали маги артефакты на специальной платформе, в которую вставлялись колбы-аккумуляторы. Там же нужно было и настроить артефакт на определенного владельца. Я гляделась по сторонам, ища кого бы выбрать в качестве владельца Куба. Все были сосредоточены на своих работах, так что пришлось обратиться к преподавателю. «Магистр Вермерт, мне понадобится ваша помощь». Я установила куб на маг-платформу и сверилась с конспектами. Чертеж куба делала не я. В самом начале адептам еще не доверяли наши собственные проекты, так что нам просто произвольно раздали самые разные артефакты примерно одного уровня сложности. Но, как оказалось, в список проектов случайно затесался этот куб, который относился к уровню более сложных заданий – а магистр просто беспечно пожала плечами и сказала, что других проектов нет. На нашей специальности в этом году оказалось слишком много желающих, и мне придется работать с тем, что есть. Взамен она предложила мне конфетку. Как я узнала позднее, так она поощряла тех, кто добился определенных успехов в учёбе. Мне, видимо, конфетка досталась авансом, а всю неделю я отрабатывала этот аванс, мучаясь с кубом. «Всегда к услугам юных талантов!» Весело отозвалась магистр. В ней вообще очень странно сочеталась веселая беспечность и дотошность со строгостью, словно две разные личности случайно соединили в одном теле. Магистр подошла ко мне. «Итак, что мне делать?» Она прекрасно знала, как активируется куб, но в нашу задачу входило не только создать артефакт, но и понимать принцип его работы и зачарования. Я подробно пересказала инструкцию, и через несколько минут магистра стала считаться полноправным владельцем куба. Она сняла с пальца массивное кольцо, положила в куб, закрыла его и протянула мне с коварной ухмылкой. Вперед, Терра Чалмерс, покажите мне, насколько надежно ваше творение. Меня ведь сейчас ударит молния, обреченно проговорила я. Магистр радостно кивнула. Непременно ударит, если вы все сделали верно. Рискнете. Я стиснула зубы. «Ладно. Я уверена в том, что создала полностью рабочий и надёжный артефакт. В конце концов, все великие маги испытывали свои изобретения на себе, а в Академии есть целительское крыло». Зажмурившись, я дернула за ручку куба, пытаясь открыть дверцу. На кубе не было никакого запора, кроме магического, и дверца как положено не подалась. Правда, и удара я не ощутила, Видимо, что-то все-таки пошло не так. Открыла глаза, разочарованно вздохнула и с удивлением взглянула на магистра Вермерт. Она радостно улыбалась и хлопала в ладоши, будто увидела невероятное чудо. «Прекрасно, Чалмерс, первый артефакт в группе, да еще и повышенной сложности. Вы заслужили еще одну конфетку». Она прошла за кафедру и протянула мне шоколадную конфету в золоченой бумаге. «Но ведь оно не сработало. Я развернула конфету и закинула в рот, чтобы подсластить неудачу. То есть он не открылся, но это все. «Как же вы плохо думаете о своем преподавателе!» – театрально вздохнула магистр. «Естественно, я не стала бы подвергать вас опасности, но хороший артефактор должен быть готов к риску, иначе он останется серой бездарностью» она жестом фокусника вынула у меня из волос небольшую шпильку и покрутила ей у меня под носом. это защитило вас от удара правда магистр виновато улыбнулась остальное все таки сработало она протянула мне небольшое зеркало висящее у нее на цепочке. я посмотрела в него и охнула на моем лице пролегли черные полосы. От нижних век расползлись по щекам и дальше вниз, по двор рубашки. Я послюнявила палец и попыталась оттереть следы. Магистр забрала зеркальце и с укором сказала. «Вы же знаете, что это бесполезно. Ничего, через недельку сойдет. «Через недельку? Да я похожа на драконьего жреца в ритуальной раскраске. И вот так мне ходить еще неделю?» «Я не могу идти в таком виде». Я накладывала на лицо уже третий слой пудры, но ярко черные следы лишь слегка побледнели. Лиса, ну ты не можешь пропустить вечеринку, и там ведь будет тал. Да, а еще там будет половина академии, и все, кто еще не успел оценить мой новый стиль, непременно это сделают. Да и наплюй ты на них, это ведь следы твоего успеха. Кира пыталась меня подбодрить, но я была слишком расстроена. А ты пошла бы в таком виде? Давай со мной за компанию. Я позорно сорвалась на соседке. Кира помрачнела, и я тяжело вздохнула. Прости, я просто так этого ждала, а теперь вот сама видишь. Если мы тоже так раскрасимся, ты пойдешь? спросила Кира. Я увидела, как Лола испуганно посмотрела на нее, а потом решительно кивнула. Давай, Лиса, втрою мы создадим новый модный тренд. Через месяц вся Академия будет так ходить. Вы серьезно? Я часто-часто заморгала, чувствуя, что на глаза выступили слезы благодарности. Еще как, лола права. Год назад все с цветными прядями, а сейчас будет время черных отметить на лице. Девчонки, вы лучшие! Я отложила пудру и сжала их в объятиях. Ну, не надо так издеваться над собой ради меня. Обещай, что пойдешь. Хорошо. Я с разочарованием посмотрела на бесполезную пудру. Только умоюсь сперва. Но как бы я ни делала вид, что все в порядке, краска на лице придавала мне зловещий вид, а в сочетании с платьем все выглядело не просто странно, а попросту нелепо. Взглянув на себя в зеркало, я издала разочарованный стон. Нет, невозможно так идти. Но и пропускать вечеринку, когда девчонки были готовы поддержать меня всеми силами, было обидно. Так что я решилась на кардинальные меры. Достала из комода то, что вдумала, никогда уже не надену. Сама не знаю, почему прихватила эту вещь. все таки к побегу я готовилась в состоянии какого-то транса. Но теперь вот пригодилось. «Архонов служитель!» Реакция Киры дала понять, что выгляжу я именно так, как и планировала. «Лиса, ты просто нечто!» «Спасибо!» Я поправила локон и повернулась к Лоли. У вот той аж рот открылся от моего наряда. «Ну все. Я точно готова. Мой вид был настолько же смелым и дерзким, насколько я хотела себя чувствовать. Черная свободная рубашка с длинными рукавами и обтягивающие черные штаны, такие тесные, что я не рискнула бы присесть в них на корточки. Туфли на каблуке завершили образ. Волосы я решила просто распустить по плечам. И полосы на лице теперь смотрелись как намеренная часть моего облика. Это такая драконья жрица с поправкой на современный шик. Правда, когда Кира слолой облачились в нарядные платье моей решимости поубавилась. Я буду смотреться среди нарядной толпы, как белый дракон. А ну и пусть. Я выгляжу отлично. И пусть кто-то только посмеет сказать что-то о моем внешнем виде. Почему-то на ум пришли исключительно Астер с Талионом. И если я была уверена, что Астер непременно выдаст какое-нибудь ядовитое замечание, то насчет Тала я начала переживать. Он, конечно же, вряд ли что-то скажет при всех, но не начнет ли Коса смотреть на меня после такого? Но Талион оказался еще более милым, чем я думала, увидев нас издалека. Он тут же отделился от компании драконов и поспешил навстречу. «Тейре, вы прекрасны. Лиса, я очарован». Талион подал мне руку, и я, невероятно смущаясь, что он сделал это при всех, вложила пальцы в его ладонь. Он сделал шаг, придвинувшись ближе, и шепнул на ухо. «Такой дерзкий наряд. Невероятно тебе идет." Я сдержанно улыбнулась, стараясь, чтобы губы не растянулись от уха до уха. Почувствовала, как щекам приливает кровь, и порадовалась, что в зале, где проходила вечеринка, был полумрак. «Могу я украсть тебя у твоих подруг?» Я оглянулась на девчонок. «Было бы некрасиво вот так бросить их с самого начала». Но, кажется, они были совсем не против. Кира выпучила глаза и украдкой сделала жест, будто прогоняет надоедливую кошку. Лола одними губами произнесла «Иди». Так что я кивнула и позволила Талиону увести меня в дальнюю часть зала. Таких вечеринок, как здесь в Академии Нордарис, точно не было. Да и не могло быть, учитывая, что там в начале каждого года адептов буквально запирали в стенах Академии без возможности выйти во внешний мир. Правила были куда строже, и никто из преподавателей точно бы не допустил подобного веселья. А было весело. Как и говорили Кирослолы, Лолой, на вечеринке присутствовали все факультеты. Компании перемешались, и, кажется, я впервые увидела, как воплощается в реальности девиз «Академии – все равны». Вечеринка проходила в гостиной факультета магов, так как их в академии ежегодно было больше, чем адептов на других факультетах. И гостиная, соответственно, была просторнее. Никто не занимался специально перестановкой мебели, так что диваны, столы и кресла стояли так же, как и у нас, в несколько хаотичном порядке, но так, чтобы было удобно рассесться как компанией, так и парочками. На столах стояли закуски, напитки, стопки, картонных тарелок и дешевых бокалов из тех, что проще выбросить, чем мыть. «Выпьешь чего-нибудь?» Талён кивнул на стол с напитками. Я покачала головой. Рассказ Киры об откровенных разговорах и слишком крепком алкоголе был слишком ярким в памяти, так что я собиралась сохранить разум трезвым на протяжении всего вечера. Просто сока. Тал налил себе из открытой бутылки светло-янтарную жидкость, а мне ягодный сок из графина. Я сделала осторожный глоток и расслабилась. Насыщенный вкус ягод без каких-то примесей алкоголя. «Боишься, что я тебя напою?» Таллин усмехнулся, а я пожала плечами. «От дракона всего можно ожидать». «А...» Он на мгновение нахмурился. «Так ты из тех, кто относится к нам с недоверием?» «Скорее с осторожностью». Я примирительно улыбнулась. «В моей старой академии драконов не было, так что у меня не было возможности узнать вас поближе». «Так давай это исправим». Многообещающе шепнул Тал, притягивая меня к себе коснулся моего бокала своим и сделал глоток. «За близкое знакомство». Я повторила за ним, надеясь, что моего благоразумия порядочности Талина хватит, чтобы близкое знакомство в откровенную близость. Таллин привел меня к компании, которая увлечённо о чем то спорила. Через пару минут я поняла, что они никак не могут прийти к решению, чем занять себя в этот вечер. Какая-то парочка, сидевшая так тесно, будто уже срослись друг с другом, активно настаивала на парных магических дуэлях. Другие оспаривали их предложение тем, что эти двое уже настроены друг на друга, как никто из компаний, и, конечно же, победить их никто не сможет. «А может, сыграем в правду или желание?» Вдруг спросил один из парней. Он ухмыльнулся и обвел окружающих многозначительным взглядом. Я заметила, как одна из девушек сразу же покраснела и замотала головой. Пометуя о словах Киры, я насторожилась. «В моем случае о правде и быть не может, так что мне придется выбирать желание. И кто знает, что решат загадать эти парни». Но ко всеобщему ликованию и моему разочарованию предложение было встречено одобрительными возгласами. Девушка, что была против, резко поднялась и отошла от диванов, на которых расположилась компания. «Не думаю, что это хорошая идея», — сказала я Талиона. «А мне кажется, это прекрасная возможность узнать друг друга поближе». Он взял со стола графин и снова наполнил соком и бокал. «Или ты хочешь что-то утаить?» «Ничего такого», – поспешно ответила я. «Просто не уверена, что знакомство стоит начинать с такой игры». «У нас не такие строгие правила. Если вопрос тебе не понравится, ты всегда можешь выбрать желание». «Знаю я ваше желание», – я покачала головой. «Лучше уж сказать правду». «Тогда вперед. Талион подмигнул мне и повернулся к остальным. «Мы с вами. Кстати, знакомьтесь, это Лиса с факультета без магии». «О, какая смелая!» Меня хлопнули по плечу. «Не боишься лезть в пасть к драконам? Остальные вот предпочитают держаться подальше». «Видок просто чума!» хихикнула одна из девушек. Я невозмутимо повернулась к ней. «Спасибо за комплимент». Села рядом с Талионом, Так как участников прибавилось на диване, стало тесновато, и мы оказались прижатыми друг к другу. Но Тал не пытался приобнять меня или незаметно облапать, что сразу добавило ему очков в моих глазах. Игра началась с вполне невинных вопросов, вроде нелюбимого магистра или слабости в каком-то из предметов. Отвечали по порядку, так что до меня очередь шла долго, а когда дошла, я выбрала правду. Никто из этих людей меня не знал, Так что и уличить меня во лжи было некому. Но когда меня спросили, что за полосы у меня на лице, я сперва хотела пошутить, что принадлежу к давно забытому культу драконьих жрецов, а потом передумала и ответила правду, чем заслужила одобрительный гул и даже жидкие аплодисменты. Круг закончился на Талионе и пошел по новой. Но когда до моей очереди оставался всего один участник, возле нас появился Астер. Окинул всех быстрым взглядом, улыбнулся и сел прямо напротив меня. «Присоединюсь». Он откинулся на спинку дивана и закинул ногу на ногу. От собранного и серьезного астера не осталось и следа, будто оказавшись на вечеринке, он полностью преобразился. Даже его одежда говорила о расслабленности. Закатанные рукава белоснежной рубашки, растягнутая пуговица, рассеянно блуждающий по залу взгляд, будто астер не мог ни на чем сосредоточиться. Наполовину пустой бокал в руке со светлой интерной жидкостью указывал на то, что дракон не прочь развлечься. Я почувствовала, как на секунду набрякся Талион, когда остальные шумно поприветствовали Кириана и предложили ему стать следующим участником. «Разве вопрос не должен задавать тот, кто только что отвечал?» Астер посмотрел на драконицу с рыжими волосами, которая только что призналась в количестве своих бывших парней, и предложил. «Ари...» «Хочешь что-нибудь спросить у меня?» У Ари на губах заиграла коварная улыбка, и даже мне стало любопытно, что сейчас будет. «Скольких девушек ты перетрахал за последний год, Кириан?» «Тоже хочешь попасть в список?» Тут же отреагировал Астер. «Да пошел ты! Давай отвечай! Думаю, тут всем интересно!» Ари залпом осушила бокал. Я заметила, что ее взгляд стал совсем расфокусированным. «Я их не считаю», – невозмутимо ответил Кириан. «Но если сказать навскидку, двадцать, двадцать пять». Он хмыкнул, коснулся щеки девушки и убрал прятку с ее лица. «А ты думала, их будет триста?» «Я вообще ничего не думала», – смущенно ответила Ари. В полумраке блеснули ее глаза. Она явно была увлечена Кирианом, как и многие другие. «Теперь моя очередь». Астер мыкнул, и я затаила дыхание, надеясь, что все это просто совпадение, что он просто решил присоединиться к компании ради развлечения. Дракон медленно заскользил взглядом по присутствующим, и я с облегчением выдохнула, когда он остановился на парне, сидящем с другого края дивана. «Раз у нас здесь новенькая, пусть ответит сколько раз, она уже успела нарушить правила Академии». Его взгляд оказался на мне. И я пренебрежительно хмыкнула, думать, что я сейчас при всех выдам, что уже трижды сбегала по ночам из спальни ради встречи с ним, да еще и подделала документы, чтобы вообще попасть в Этернис. «Четыре раза», — ответила я, и едва не закрыла себе рот руками. Я ведь хотела сказать, что это было всего парочку раз. «О, так ты не только броско одеваешься», — хихикнула Ари. Талин повернулся ко мне, разглядывая меня с интересом. «А ты, оказывается, бунтарка. Расскажешь подробнее?» «Нет». Я отвернулась от него и уставилась на Астора. «Какого Архона сейчас произошло?» Астер ответил мне циничной улыбкой. Кое-как справившись с собой, я отхлебнула еще сока и задала свой вопрос Талиона. Он, ничуть не смущаясь, ответил, что самым постыдным поступком в его детстве было, когда он украл из кабинета отца мешочек с деньгами и подбросил его своему старшему брату. Но все равно был разоблачен и наказан. Тал передал вопрос одной из девушек магов, а потом очередь вернулась к Астеру. Он ответил, что не намерен заводить серьезные отношения ни с кем из тех, с кем спал, и снова посмотрел на меня, причем посмотрел так, что я сразу выбрала желание, не дожидаясь вопроса. Астер поднялся: Иди за мной. Куда, Кир, предупреждающе сказал Тал, но Астер просто проигнорировал его. Мое желание. Лиса уходит вместе со мной. С Кириана слетела вся расслабленность. Он снова был холодным и бесстрастным. Даже взгляд, который еще недавно казался мне слегка ославелом от выпитого, стал пронзительно острым. Он посмотрел на Тала и добавил с легкой усмешкой. Не переживай. Она скоро вернется, сразу как я закончу, если конечно захочет. Лиса. Ты не обязана идти с ним. Талион взял меня за руку. Это просто игра. Ты серьезно думаешь, что он ее сейчас того? хохотнула Ари. У меня еще сильнее округлились глаза. Что? Я скоро вернусь. Я с сожалением поднялась и, извиняюще улыбнулась Талиону. Потом взглянула Астеру прямо в глаза и добавила громче: Кирин не в моем вкусе, так что ему ничего не светит. Но мне интересно узнать, что он задумал. Мы вышли из гостиной, и как только отошли на приличное расстояние от дверей, я прошипела. «Ты специально пытаешься уничтожить меня в глазах окружающих, или это получается у тебя само собой?» Астер им бровью не повел, посмотрел на меня так, будто собирался объяснить прописную истину. «Ответь на один вопрос. Какой тип парней тебя возбуждает?» Я моментально вспыхнула, но вместо того, чтобы послать Астера в бездну под хвост Архона, внезапно сказала «высокие широкоплечие и сильными руками». С ужасом поняла, что описываю типаж самого Астера, а он охмульнулся. «Поняла теперь, что нельзя играть в игры, в которых ты точно проиграешь». «Что это было?» «Это было действие, правда или желание» которая прекратится только когда все остальные закончат игру. Неважно, пьяна ты или трезва, все твои грязные секреты вылезут наружу. И не в моих интересах, чтобы кто-то, кроме меня, о них узнал. Так что можешь сказать мне спасибо и прекратить свои бесполезные возмущения». «Я не двигалась с места, пытаясь осознать, что Астер и правда вытащил меня из огня». Рано или поздно кто-то из адептов задал бы мне вопрос, из-за которого пришлось бы выбирать желание. И неизвестно еще, что было бы хуже – исполнение желания от пьяной компании или выходка Астера. «Значит, ты решил меня спасти?» «Я решил, что вечеринка – идеальное время, чтобы снова использовать свои тени», – равнодушно бросил Астер, схватил меня за руку и потащил за собой. И раз я пока не нашел способ вытащить их из тебя без того, чтобы от тебя остались одни угольки, тебе придется мне помогать. Я с ужасом покосилась на него, но он произнес эти слова совершенно спокойно. Повел меня из общежития в сторону библиотеки. Отпустил мою руку только когда мы оказались у самой дальней стены первого этажа перед старым запыленным стеллажом, на котором вместо книг стояли какие-то коробки. И что мы здесь ищем? Я огляделась, но не увидела ничего, что могло бы представлять интерес для дракона. Ко всем этим книгам доступ был открыт в любое время. Он мог бы прийти сюда посреди учебного дня и взять все, что пожелает, не вызвав ни у кого лишних вопросов. «Не здесь», – Астер кивнул вниз, и, присмотревшись, я увидела темный квадрат люка в полу. «Нам туда». «Что это?» «Подземное хранилище. Скрыть магию невозможно, так что снимай свой амулет». «Так, погоди. Если я его надену после того, как ты снова попользуешься моей магией, меня снова шарахнет откатом?» «Именно так». «Я против». «У тебя нет выбора, Лира. Но если ты забыла, ты можешь избежать психоэмоциональной отдачи, если останешься без амулета до утра». «Но тогда я не смогу вернуться на вечеринку». Кирион пожал плечами. «Конечно же, ему было плевать на то, что думает Тал, если я так и не вернусь» но вслед за этим в моей голове мелькнула одна смелая мысль. «Так что же ты все -таки ищешь?» – как бы между делом спросила я, и моя хитрость сработала. «Улики», – сказал Астер, сверкнув глазами. «И заткнись, иначе пожалеешь». «Какие улики?» – выпалила я. «Раз уж он уничтожил мою репутацию, я решила отыграться, невзирая на угрозы дракона». Он ведь тоже участвовал в игре, а значит заклинание, заставляющее говорить чистую правду, действовало и на него. Касающееся убийства моей матери, тихо прорычал Астер, а потом схватил меня поперек талии, прижал спиной к своей груди, а второй рукой зажал мне рот, проговорил низким угрожающим шепотом прямо в ухо: "Задашь мне еще хоть один вопрос, и я в ответ спрошу тебя о таком". А чего ты завтра же сбежишь из Академии? Кивни, если поняла. Я медленно опустила и подняла голову, чувствуя, как колотится сердце. Я знала, что все дело не в экзамене, но что бы такое? Какое-то время я даже серьезно взвешивала, готова ли я обменять свои секреты на подробности о Кириане, но решила, что он точно не станет шутить и вполне способен залезть мне так глубоко под кожу, что просто вывернет меня наизнанку парой вопросов. Астер отнял руку от моего рта, но из захвата не выпустил. Вместо этого нашарил на шее амулет и стянул его с меня. Я закрыла глаза, пытаясь настроиться, но в этот раз разозлённый дракон не церемонился, вторгся в мою магию, потянул тени грубо, быстро. Я хватала ртом воздух, чувствуя, как магия возмущается от такого обращения, Меня снова окутало облаком дымной ванили. Слабость пронзила все тело, и я обмякла в руках Астера, надеясь, что он не будет тянуть слишком долго, чтобы помучить меня. Но как только я перестала бороться со слабостью, я словно сама оказалась тенью. Скользнула в замочную скважину и увидела строение замка изнутри. Совершенно непонятные мне цилиндры и пружинки, но Астер, кажется, знал, что делать. Потому что тени нажали на какие-то внутренние блоки, По очереди подняли цилиндры, и я услышала тихие щелчки, а потом мое зрение вернулось в реальность. Астр собирался отпустить меня, но я сама вцепилась в его руку, боясь упасть. «Глубокий вдох и медленный выдох», — тихо произнес дракон, помогая мне опереться о стеллаж. Выпустил меня и припал на одно колено перед люком. Я увидела, как напряглись мышцы у него на плечах, когда он потянул крышку люка, открывая черный зев. Обернулся на меня. «Можешь возвращаться к себе». «Ну уж нет, я с тобой», – заявила я, оттолкнувшись от стеллажа. Тут неожиданно покачнулся, хотя казался мне довольно устойчивым, а потом коробки с него с грохотом посыпались на пол. Астер обжег меня убийственным взглядом, выпрямился, сгреб меня в охапку и шагнул в черноту люка, захлопнув его за собой. Последнее, что я слышала перед тем, как провалиться в черную пустоту, был щелчок замка. Я же сказал тебе проваливать, рыкнул Астер, зажигая свет. Я смотрелась. Вокруг нас были такие же стеллажи, как наверху, но в той стороне, где должна быть стена, находился не широкий проход и дракон направился именно туда. Я поспешила за ним. «Не уйду, пока ты не объяснишь мне, как смерть твоей мамы связана с магистром Крейном». «Ты правда думаешь, что я собираюсь тебе все рассказать?» Он усмехнулся и сжал мою запястье железной хваткой, подтянул к себе и нас снова окутала темнота. «Тихо». Я напрягла слух, но ничего не услышала. Тишина прерывалась только моим дыханием. Он снова двинулся вперед, забыв отпустить меня. Я старалась тупать так же тихо, как Астер, но туфли на каблуках не давали этого сделать. Сними их. Шепнул Кириан, и я послушно сняла туфли. Босые ноги коснулись холодного камня, и я поежилась. Стиснула обе шпильки в кулаке, и уже сама нашарила в темноте руку дракона, горячую и крепкую. Не знаю, что он слышал, но когда резко остановился, я врезалась в его спину чуть не расквасив себе нос. Впереди тускло сияла полоска света, пробивающегося из-за закрытой двери. Я тихо ахнула и тут же оказалась в захвате Астора. Он зажал мне рот и наклонился к уху. «Оставайся здесь. Не шевелись и не дыши». Я кивнула и замерла, глядя, как дракон подкрадывается ближе к двери. Сама до сих пор не слышала ни звука, будто кто-то просто забыл погасить свет в хранилище. Но, видимо, обостренному драконьему слуху было доступно куда больше, чем мне. Я с трудом различала фигуру Астера в темноте, а потом увидела только, как его тень на секунду перекрыла свет из-под двери и исчезла. Я осталась одна в подземном хранилище. Сердце стучало так сильно, что я прижала руки к груди, пытаясь как-то сдержать его слушивалась и вглядывалась изо всех сил и могла думать только о том, что если бы сейчас мне предложили выбор, я бы все равно сунулась сюда за Астером. Уж слишком любопытно было узнать, к чему это все приведет. Жалела только о том, что Кириан вряд ли согласится поведать мне все, что знает. Но если он и дальше будет использовать меня, чтобы управлять тенями, я могу стать свидетелем дальнейшего расследования. С Академии Тернис слетел слой беспечности, обнажив под собой какие-то тёмные тайны, в которые я случайно оказалась замешана. Но это знание чего-то придавало мне сил, будто знание Астара перекрывало мои собственные переживания и помогало забыть о том коконе лжи, в котором мне приходилось жить после побега из дома. В темноте время как будто исчезло, оставив мне только стук сердца в качестве отчёта. А потом меня едва не смело с места. Астер выскочил из темноты, схватил меня за талию и потащил за собой, даже не сбавив шаг. Я перебирала ногами, чувствуя, как от его руки расползается жар. Дракон будто пульсировал огнем. Мы не останавливались до самой лестницы. Вот только выход снова был заперт. А это означало только одно. Я покорно закрыла глаза, гадая, выдержали второй раз почувствовала каменную стену за спиной, а на груди горячую руку дракона. Тени рванули вперед. Но в этот раз моя магия словно соединилась с ними, помогая мне переносить нагрузку. Да и Астер в этот раз действовал хоть и быстро, но не так грубо. Я слышала, как он тяжело дышит, кожу на шее обдавала горячим дыханием, а потом сил не осталось, и я куда-то провалилась. Мне снилось, что я убегаю от Дила над темными коридорами – Пытаюсь скрыться в переходах подвала, но он настигает меня. Тени рвутся вперед, управляемые моим страхом, а потом позади дела на появляется Астер, и тени перетекают к нему. Я остаюсь беззащитной, пытаюсь снять амулет, чтобы защититься магией, но он погружается в мою грудь, запечатывая мою магию навсегда. Я закричала, дернулась, но оказалась прикованной к чему-то мягкому. Не ярко зажёгся свет. Я увидела прямо перед собой лицо Кириана. Кошмар рассеивался, но я все равно хватала ртом воздух, пытаясь дышаться. «Что случилось? Где мы?» Знакомая обстановка подсказала, что я снова лежу в кровати Астера. Вот только я не помнила, как сюда попала. «Ты потеряла сознание, пока я открывал дверь». Астер устало откинулся на подушку. Вид у него был, кажется, не лучше моего. Обычно светлая кожа приобрела сероватый оттенок, Глаза лихорадочно блестели. «И ты не придумал ничего лучше, чем принести меня к себе?» Возмутилась я, подползая к краю постели. Попыталась встать, но ноги не держали. «А ты предпочла бы, чтобы я бросил тебя в библиотеке? Или нужно было тебе сдать на руки Талу?» «Причем здесь Талион?» Я вспыхнула при осознании, что так и не вернулась на вечеринку. И теперь Тал точно подумает, что я осталась с Астером. «Думаешь, я не вижу, как он вьется вокруг тебя?» «Это тебя не касается!» «Пока ты хранишь мои тайны, касается!» Астер закрыл глаза и закинул руки за голову. «Будешь уходить, закрой за собой дверь». «Где мои туфли?» Я пошарила взглядом по полу, но нигде не нашла своей обуви. «Разве не на тебе?» Полусонно проговорил Астер. «Если бы они были на мне, я бы вряд ли стала спрашивать». Раздражение и усталость с головой. Я увидела на столике свой амулет, а вот туфель так и не было. А учитывая, что перед тем, как потерять сознание, я держала их в руках, вероятнее всего, они так и остались в том подземном хранилище.